Борис Канафальский. Рейд. Охота. Глава 1. Вроде все. Бой попритих. на подъеме, на западе далеко хлопают одиночные взрывы мин. Но это так, больше для острастки. На самом деле китайские минометчики пристреливаются к новым точкам. Тихо стало. Ночь, не жарко. Едва заметен ветерок. Можно не закрывать забрало, воздух почти без пыли. От простого дыхания можно получать удовольствие. Просто дышишь и все. Ночью в болоте такое невозможно, Машка за минуты сгрызет кожу. А тут дыши не хочу. Вот только пух мешает. Сначала его было немного, но ветер чуть окреп и Это самое время для цветения колючки. От нее по степи летят тучи пуха. Пуха вдруг стало столько, что через него плохо видно. В лучах фонарей это смотрится на удивление красиво. Но людям не до красоты сейчас. Они заняты делом. Но все понимают, что ничего еще не закончилось. Еще три часа до солнца. И значит, что до рассвета будет еще одна атака как минимум одна инак и русские готовятся китайцы не волнуются они знают что русских мало едва ли их больше чем самих китайцев а говорить о снарядах и минах и вовсе не приходится у русских их всегда в обрез первые две атаки девятый батальон 31 первой дивизии наак отбил почти играющие Правда, благодаря действиям пластунов потерял во время одной из атак две ценных турели. Но это просто автоматы. А среди личного состава потерь не было. И позиции на Аковцы удержали во всех точках, даже не позволив атакующим приблизиться к ним. Тем не менее, сводный батальон русских из трех армейских рот, одной казачьей сотни и одной пластунской, не собирался ждать ни рассвета, ни подкреплений. Командиру батальона Майору Уварову была поставлена задача: к 12 часам дня взять первую полосу обороны противника и закрепиться там. Для этого он имел почти 400 бойцов, чуть больше, чем в 9 батальоне китайцев. Еще сверхточные самоходки Гиацинты и 16 снарядов к ним. Также ему выделили более двух сотен мин разных калибров. Так что, по мнению командования, средств у него было более чем достаточно, и он собирался оправдать оказанное ему доверие. Да. В первых атаках он потерял четырех человек убитыми и более 30 ранеными, но он выяснил конфигурацию обороны противника, засек позиции артиллерии и минометных батарей и теперь знал, что надо делать дальше. Его частям нужно было время на подготовку новой атаки. Но время еще было. Поэтому он не торопил своих офицеров. Пусть подготовятся как следует. Казаки копали землю, готовились, знали, что ничего еще не закончено. Они понимали, что тут, в перекопанном снарядами овраге им предстоит встретить утро, и то, что днем будет тяжелее, чем сейчас. Сашка говорил взводный пулеметчику, — Ты давай, не кури там, а как откопаешь место, готовь вторую позицию. Да знаю я, отвечал первый номер пулеметного расчета Саша Костенков. Он и третий номер пулеметного расчета все уже почти сделали. Уже ставили станину пулемёта. Сделали всё вдвоём. Взводный не поленился полез вверх к ним на край обрыва смотрелся. Угол какой взял за ноль? Юго-восток ровно отвечал пулеметчик чуть недовольно. Ну а что? Взводный в самом деле дуркует, контролирует их как первогодков. У них по 5-6 призывов за плечами. Еще будет их учить, как угол огня выставить, как ленту в механизм заправить, как на гашетку давить. А прапорщик не уходит. Сидит в гнезде свой ПНВ достал, смотрит в сторону позиции противника. Видно, убедиться хочет, что Сашка правильно пулемет ставит. И этим только залит пулеметчиков. Ну, в самом деле ещё и позицию раньше времени демаскирует. У китайцев тоже авось наблюдателей имеются. Вот засекут его и сообщат миномётчиком своим, и в довершение на пулю снайпера напрашивается. Снайпера никогда не дремлет. даже в темноте. Ладно, наконец говорит прапорщик Михеенко, пряча свой офицерский ПНВ. Нормально. Крыстенкову фыркает. Ему смешно это слушать. А третий номер расчета Сафронов замечает ехидно. Рад стараться, господин прапорщик. Козуба скальте мне еще», — Недовольно говорит прапорщик, спускаясь. Вторую точку в 100 м на юг ставьте, тоже на юго-запад. Так же как и эту вкопайте. А ты, Сашка, говорит он Крыстенкову, будешь мне фыркать, так и третью точку копать тебе придется». Есть, говорит ему пулеметчик. Им непросто. Полный расчет — это три человека, а их двое осталось. Второй номер два часа назад был ранен, но они справятся. Аким свой окоп уже выкопал. Этот окоп на дне оврага от обстрела, глубокий. Там удобно усесться можно. А еще он подготовил себе точку в западном склоне обрыва. Оттуда можно будет вести огонь точку выбирал с умом, чтобы была подальше и от пулемета, и от гранатомета. Первым делом гостинцы к кому-то из них полетят. Лучше держаться от них подальше. Впрочем, это скорее дань правилам. Бойцы штурмовой группы в перестрелках на дистанциях более 100 метров не участвуют. Оружие у них не то. Их дробовики это оружие, рассчитанное на ближний бой. Как впрочем и все их снаряжение они бойцы атаки. Гранаты, картечь, щиты, сама их броня, у них она самая тяжелая, особенно шлем Кераса, Это все для работы на дистанции 10-20 метров. А дурацкие перестрелки, когда между врагами полтысячи метров, на взгляд штурмовиков глупости. Пустое. Закончив свою работу, Саблин пошёл помочь гранатомётчикам. У них самое тяжелое и громоздкое оборудование и самое нужное в бою. Тут его чуть не сбил радис Зайцев, спешивший вдоль оврага. Где взводный? спросил он у Саблена. Радиограмма пришла. Там, Аким махнул рукой на западный склон оврага, у пулеметчиков был. А что? Начинается. Саблин имел в виду атаку. Зайцев почему-то всегда относился к Саблину как к командиру, ну или старому казаку, уважал. "Нет пока", отвечал радист, показывая Акиму планшет. "Приказ пришел взаимодействовать с минометной батареей. Позывной дали". Аким заглянул в планшет радиста. "Да, так все и было". Казалось, дело-то простое. Как начнется атака, обнаруживать небольшие или одиночные окопы противника, всё, что в зоне действия взвода, и наводить на них минометы. Но был в этом деле один нюанс, как выражался их умный прапорщик. Как только вы выйдете в эфир с координатами вражеского объекта, вас тут же запеленгуют, и по пеленгу к вам будут прилетать гостинцы. Глупо было бы думать, что по рации, которая работает совсем рядом с твоим передним краем, Артиллерия или минометы на ак не нанесут удар со всей возможной поспешностью. Побежал я, сказал радист, как только Саблин дочитал сообщение. Беги, друг, подумал Аким, глядя радисту вслед. Ты еще сегодня со своей рацией набегаешься. Такая у радиста работа. Нужно менять положение после каждого выхода в эфир. Иначе дождёшься пару мин себе на голову. Но о том, что сегодня выпадет ему, он не думал. Аким сначала не разглядел, что это, и не мог определить. Пятно какое-то размытое. Фронтальные камеры на шлеме ночью работают по принципам телевизора. Пятно было не ярким, не чётким. И можно было бы его принять за грязь на ткани, если бы оно не шевелилось, не ползло. Саблено открыл забрало шлема и автоматически включился фонарь. Свет из шлема осветил то, что он считал пятном. Его передёрнуло от неприятной смеси страха и неприязни. Он тут же внешней стороной бронированной краги ударил по тому, что еще недавно казалось ему простым пятном. Он раздавил в кашу крупного белого паука что полз по легкому брезенту, которым они укрылись, чтобы не мокнуть под непрекращающимся дождем. Походный брезент валяется в каждом казацком рюкзаке. Он мало весит и занимает мало места, а вещь нужная. Вот и сейчас они разложили на бархане один край такого брезента, чтобы не лежать на мокром песке, а другим укрывались от дождя. И на этом брезенте Аким, несший свой караул первым, и заметил паука. Фу. Он с омерзением вытирал крагу о песок. все таки много тут в степи всякой мерзости. В болоте кроме мошки нет ничего такого страшного. Ну, пыльца разве что. Пиявка тоже может пролезть ночью, вцепиться. Но ну, так от пиявки вряд ли ты умрешь. Неприятно, конечно, но не смертельно. Или рак ночью вылезет на запах. Но рак это редкость. Да и в лодку ему не влезть, только если ты на берегу. Может, конечно, и баклан шилом своим ударить. Это тварь опасная. Но опять же, Саблин не слышал, чтобы бакланы кого-то до смерти заклевали, даже стаи. А тут пропустить такого вот гада, и кто знает, проснёшься ли. Саблин стал внимательно осматривать брезент, нет ли других пауков, и почти сразу нашел еще одного. Тут же раздавило этого. Вылез из-под брезента и теперь уже всерьез принялся разглядывать все вокруг. И на плесени бархана увидал еще одного. И чуть выше еще. "Александр, вставай", постучал он костяшками по шлему товарища. "Слышишь? Поднимайся". "Чего?" проснулся пулеметчик и сразу потянул к себе винтовку. "Вставай, надо отсюда уходить". "А что случилось?" спрашивал Сашка. Аким молча стволом дробовика указал на большого белого паука, что полз по плесени в метре от места, где лежала Сашкина голова. Ишь ты, зараза какая?" тут же вскочил Каштенков. "А что ты его не убил-то?" "Двоих уже раздавил", сказал Саблен. Еще двух видел. Видать, место тут у них", говорил пулеметчик встревоженно. — "Очень я их не люблю. Аким, ты посмотри-ка, нет ли на мне такой заразы?" Он быстро снял пыльник и встряхнул его так, что сигареты и прочие мелочи разлетелись из карманов в темноту. И как это было неудивительно, Саблен нашел на Сашке еще одного паука, совсем маленького, но очень шустрого. Еле успел раздавить его, прежде чем он успел нырнуть под бронепластину наплечника. Сашка Видная и вправду не любил пауков. Очень уж он волновался по этому поводу. Потом Костинков оглядел сабляны и, убедившись, что пауков нет, они решили с этого места сняться, несмотря на то, что на часах уже было два часа ночи. Решили поискать место поспокойнее, безо всей этой степной гадости, и пошли дальше на восток. В темноте идти в сине даже с ПНВ все равно не все замечаешь. Небольшая сколопендра, выскочившая из песка, их немного напугала. Саблену застрелил ее, прежде, чем она успела брызнуть кислотой. Песок промок, стал плотным, из такого быстро не выпрыгнешь. Так они и шли, пытаясь найти себе место для ночлега. Но где бы ни останавливались, на каждом бархане, на котором собирались прилечь, находили паука. Хоть маленького, но находили а чаще двух или трех, и немаленьких, очень даже подвижных да что же это такое говорил костенков никогда их столько не было на каждой кочке на каждой хоть по одной этой заразе но есть да саблин и сам удивлялся там на севере у болот такой гад был редкостью а тут барханы ими кишели Может, это из-за дождя, продолжал пулеметчик. Может, позылевало им норы, и они вылезли, или может, как сколопендры, они от воды из яиц все повылуплялись. Аким не знал. Он просто шел от бархана к бархану в надежде, что на следующем пауков не будет. Но, честно говоря, в это он верил все меньше и меньше. Этих опасных тварей повсюду было навалом. Так они и шли под непрестанную болтовню пулеметчика, пока не стало светать, пройдя за ночь добрых двадцать километров. И только когда уже почти рассвело, они нашли небольшой бархан, на котором не было ни одного паука. Легли на его южную сторону. И Саблен моментально заснул, не обращая внимания на сильный дождь. Тихо под тонкой тканью брезента бьют капли. Не жарко, но, кажется, под броню попало немало влаги. Это непривычное ощущение. Так бы и лежал под этими звуками падающей с неба воды, но лежать некогда. И Сашка его не будет. Неужели сам спит? Саблин скосил глаза на открытое забрало, на панораме есть часы. Обалдеть. Вот-вот двенадцать. Он откинул ткань, сел и увидел Костенкова. Тот сидел рядом, строгал кусок колючки коротким ножом из ремнабора. Увидал, что Саблин проснулся, обрадовался и сказал: "А не дурак вы поспать, господин урядник. Чего не будил? Да ладно. Сейчас сам лягу на пару часов. Думаю, что ночью опять пауки полезут. Опять спать не придется. Так что лучше выспаться. Только поедим, давай. Я не ел. Тебя ждал, когда проснешься. Значит, не ел Сашка и не будил, ждал его. Саблин подумал, что повезло ему, что именно Костинков остался жив. Ему нравился этот незлобивый, хотя и порядком болтливый человек. Ну так. Что тебе снилось, а, господин Урядник? Болтал Костинков, доставая из ранца еду и воду. Ничего, мне редко сны снятся, отвечал Аким, поднимаясь с песка. Да? не верил пулеметчик. — А дробовик во сне так же что думал, погнешь его. Не помню, произнес Саблин. Да. все таки он был рад, что в этой беде, в этой мокрой пустыне с ним был этот человек. Ну и бог с ним. Не помнишь, так не помнишь. Давай есть. Они хорошо поели, были голодны. Сашка лег спать, а Аким лежать не хотел, боялся, что заснет. Сел рядом, иногда вставал, прохаживался, искал пауков, но сейчас при свете дня ни одного не находил. Думал дать Сашке поспать подольше, но через два часа он проснулся сам. И такой был бодрый, словно проспал часов десять. Они еще чуть-чуть поели. И пошли дальше. Сашка теперь еще себе забаву нашел. Искал следы на песке. Шел и охотился. Сколопендра в бархан ложится и лежит, Стережет жертву, а ветер следы от ее бесчисленных ног и след места ее лёжки песком заметает. За пятнадцать минут заметет так, как не было их. Но это когда песок сухой. А промокший песок, дует ветер или нет, Лежит себе и лежит, и следы на нем видны долго. Вот по этим следам Сашка и бегал, искал места, где залегла сколопендра, и найдя, подходил тихонечко, стараясь не шуметь. Втыкал в песок ствол винтовки не и стрелял туда раз или два. Или сразу убивал тварь, или радовался, когда она вылезала из песка, и ему удавалось ее добить на свежем, так сказать, воздухе. Аким его не останавливал. Выстрелы у винтовки негромкие, звук от них шел только между барханов, так что никто их услышать не мог. Вот только патронов в саблину было жалко, а сколопендра нет. Он бы и самых убивал с удовольствием. Теперь это было с ним на всю жизнь. Вот к таким болотным тварям, как Выпь, баклан или медуза, или даже пиявка, соблин никакого, сожаления не испытывал. Но и убивал их, как правило, без особой радости. Убить медузу было необходимо, иначе так и будет приплывать и объедать его отмели и банки, жрая всех ракушек. Конечно, он злился, когда баклан срывал рыбу с его крючка, и тоже убивал его. Но никогда он не испытывал к болотной живности такой ненависти, какую испытывал к сколопендрам. Он радовался, когда видел, как разлетаются на куски эти червяки от винтовочной пули. Да и пауков он давил теперь с удовольствием. Степь ему не нравилась. Вот и шли они с ненавистью радовались, когда убивали очередную сколопендру. И только уже под самый вечер, перед заходом солнца, остановились на ужин.